Четвертое. Младший офицер первого класса Такусигава на мгновение замер, бросив придирчивый взгляд в зеркало у входа в небольшой домик, занимаемый штабом флота Юго-Восточного района, затем решительно поднял руку, затянутую в белоснежную перчатку, и постучал в дверь. Спустя несколько секунд дверь приоткрылась, и в проеме показалось лицо вице-адмирала Кусаки Дзиниити. Господин вице-адмирал, обед для вас и главнокомандующего готов, четко доложил Такусигава. Отлично, кивнул кусака. Главнокомандующий как раз справлялся о том, что сегодня на обед. А суки. Морской карп, приготовленный с головой и хвостом. И еще нечто неожиданное. Повар сегодня попробовал приготовить сукияки из мяса морских черепах. Что там, кусака? послышался от стола недовольный голос адмирала. «Мне сообщили, что обед готов», отозвался вице-адмирал, поворачиваясь к главнокомандующему. «И что вас сегодня ждет приятный сюрприз». «Приятный сюрприз — это хорошо». Теперь младшему офицеру в голосе главнокомандующего почудилась легкая печаль. «А то, что-то последнее время на нас обрушиваются неприятные». Но тут дверь закрылась, лишив так у возможности и дальше слушать голос своего адмирала. Впрочем, о чем тот думал, было понятно. После Мидуэта и потери Гуадалканала обед начался достаточно мирно. Тотальное воздушное наступление на Гуадалканал развивалось вполне успешно, поэтому, несмотря на все предыдущие неудачи, главнокомандующий объединенным флотом Ямамото и Сороку был настроен благодушно. Тем более, что эвакуация остатков японских войск с Гуадал-канала, ранее представлявшаяся почти невозможной, была успешно завершена благодаря хитрости придуманной группы разведки и связи. Зная о привычке американцев посылать в чрезвычайных случаях незакодированные радиограммы, объединенное подразделение связи номер один на базе Вуанаканау на Рабауле использовала шанс, который появился из-за плохой связи между американскими патрульными самолетами «Каталина» и их базой на Гуадалканале, и послала от имени какой-то «Каталины» радиограмму на американскую базу. Когда американцы ответили, японцы отправили поддельную радиограмму. Обнаружил два авианосца противника, два линкора, 10 эсминцев, широта, долгота, курс. Эту радиограмму быстро переслали в «Нумеа» и «Гонолулу», а спустя 20 минут радист США из Ганалулу передал распоряжение всему американскому Тихоокеанскому флоту. Всем бомбардировщикам США на базах Гуадалканала приказано оставаться на земле. Так что эвакуация японских войск прошла без какого-либо противодействия. К тому моменту, как американцы догадались об обмане, она уже была завершена. — Как вы думаете, — обратился к адмиралу Кусака, когда подали десерт — Американцы смогут устоять перед нашими атаками? Перед нынешними нет, благодушно отозвался поевший с обычным аппетитом Ямамото. Если бы я думал, что смогут, не отдал бы приказ на начало операции. Но Все равно нашему правительству стоит предпринять максимум усилий для запуска процесса переговоров, ибо мы все больше и больше скатываемся в яму, он вздохнул. Да вы и сами все понимаете, мой друг. В такой ситуации нет смысла быть неискренними друг с другом. На флоте обычно говорили, что один истребитель «Зеро» может сразиться с пятью, а то и десятью американскими самолетами. Но это в начале войны. После потери стольких хороших пилотов на «Мидуэе» нам трудно обеспечить им замену. О, как прав тот, кто первым сказал «надо выбирать себе друзей». После обеда главнокомандующий поднялся в свой коттедж, расположенный на холме, Именуемым холмом резиденции, поскольку во времена германского контроля над островом там жил немецкий губернатор. Адмиралу Ямамото исполнилось уже 59 лет, большую часть которых он провел на службе Японии. Успел даже в молодости поучаствовать в знаменитом Цусимском сражении на крейсере Ниссин, заполучив более 10 шрамов на теле и потеряв два пальца на левой руке. Из-за этого в квартале Гейш-Симбаси его прозвали 80 центов. Обычная плата гейшем за маникюр составляла 1 иену, по 10 центов за каждый палец. Поскольку у героя было всего 8 пальцев, он платил на 20 центов меньше. После начала Второй мировой войны на него свалилась столь серьезная нагрузка, что здоровье адмирала заметно пошатнулось. Стали неметь пальцы правой руки, не так давно флотский врач сделал ему серию из 40 инъекций витаминов В и С, после чего адмирал уверял окружающих, что чувствует себя прекрасно, но все, кто находился рядом с ним, видели, насколько ему тяжело. Так что его израненному телу, на которое обрушилось столько забот, после обеда не помешал бы небольшой отдых, тем более что в 4 часа главнокомандующий собирался посетить больных и раненых во флотском госпитале. День прошел довольно спокойно. Потери среди летчиков морской авиации оказались меньше, чем днем ранее, и это доказывало, что американцы выдыхаются. Следовательно, тотальное воздушное наступление, задуманное главнокомандующим, действительно двигалось к успешному завершению. Вечером, играя в Сёге с Кусакой в его кабинете, Ямамото задумчиво произнес... После сегодняшнего посещения госпиталя мне пришло в голову, что для поднятия морального духа наших солдат и офицеров мне было бы полезно облететь базы в районе Шортланда, ближайшие к линии фронта. Командующий флотом юго-восточного района согласно склонил голову. Я завтра же отдам соответствующие распоряжения, адмирал. На следующий день на передовые базы была отправлена радиограмма. Главнокомандующий объединенным флотом 18 апреля лично посетит Балале, Шортланд и Буин. Расписание посещения следующее. 6.00 Вылет из Рабаула на атакующем самолете средней дальности со эскортом из шести истребителей. 8.00 Прибытие в Балале и немедленное продолжение маршрута на морском охотнике до Шортланда с прибытием в 8.40. 14.00 Отбытие из Буина на самолете средней дальности. 15.40 Прибытие в Рабаул из-за плохой погоды переносится на один день. Никто из японских военных даже не догадывался, что американцы сумели взломать флотский и дипломатический код тип 97 Индзики, присвоив ему внутреннее наименование «курпурный». Американская разведка до сих пор утверждает, что расколола японский код исключительно математическими методами, но существует немало косвенных свидетельств, что это не так. Например, название «Пурпурный» является прямой отсылкой к цвету обложки кодовой книги. Даже поражение под Мидуэем, понесенное японцами во многом как раз вследствие того, что американцы были в курсе всех их планов и перемещений, не заставило Ямамото насторожиться. Так что спустя всего лишь несколько часов информация о появлении самолета главнокомандующего объединенным флотом легла на стол президенту США США, Франклину Делано Рузвельту. «Насколько можно доверять этой информации, Фрэнк? спросил Рузвельт, откладывая листок с сообщением. «Он поступил от группы «Мэджик», мистер президент, коротко отозвался министр военно-морских сил США. Президент кивнул. Под кодом «Мэджик» значилась группа, осуществлявшая раскодирование японских официальных сообщений. «Ты думаешь, они еще не догадались, и это правда?» Ведь во время эвакуации с ГУАДОЛ-канала они сумели обмануть нашу службу радиоперехвата. Франк Нокс качнул головой. Они обманули не службу радиоперехвата, а связистов. К тому же они передали дезинформацию открытым текстам. Так что пока нет никаких оснований сомневаться, что они еще не подозревают о том, что мы читаем их код. Хотя... Нокс задумчиво потер рукой подбородок. Стопроцентно уверенным в этом быть, конечно, нельзя, но... Я бы рискнул. Да и в сущности, чем мы рискуем? Искодрили истребителей. А в случае удачи можно будет считать, что мы сорвали джекпот. Рузвельт с минуту размышлял над словами министра, затем принял решение. Хорошо, передай немцу, пусть попытается достать его. Между тем, подготовка к визиту адмирала Ямамото на Бугенвилле шла своим ходом. Подавляющее большинство офицеров, прекрасно зная, что в том случае, если адмирал принял решение спорить с ним практически бесполезно, деятельно готовились к предстоящему полету. Все попытки немногочисленных противников этой операции отговорить главнокомандующего провалились. Командующий третьим флотом Адзава Дзисабура, тоже потерпев фиаско, в сердцах сказал офицеру штаба Курасиме, «Если он все-таки настаивает на поездке», то шесть истребителей совершенно недостаточно. Скажите начальнику штаба, что он может взять у меня столько самолетов, сколько сочтет нужным». Однако Курасима до начальника штаба Угаки так и не добрался. Тот слег от лихорадки Денге. История генерал лейтенанта Имамура о том, как он сам за два месяца до этого, 10 февраля, едва не стал жертвой американцев, когда направлялся на Буин – и внезапно был атакован тремя десятками истребителей, рассказанное им с тайной надеждой на то, что адмирал откажется от своих опасных планов или как минимум уделит больше внимания обеспечению безопасности полета, также не достигло цели. Ямамото лишь похвалил мастерство и хладнокровие младшего офицера, пилотировавшего летающую лодку генерал-лейтенанта, и высказал радость по поводу спасения имамуры. Даже прибытие 17 апреля командующего 11-й воздушной флотилией на Шортленде контр-адмирала оказавшегося последним из числа немногочисленных противников полета, Дзасима пришел в крайнее возмущение, получив телеграмму, столь подробно разъясняющую маршрут и график движения адмирала, не смогло поколебать решимости Ямамото. В ответ на горячую речь контр-адмирала он лишь мягко улыбнулся и произнес... Я должен лететь. Я дал им знать, и они готовятся к моему приезду. Полечу завтра утром и вернусь к закату. Не поужинать ли нам вместе?»